«В путях колесо поворачивается быстрее», — объяснил Лойл. Он узирался на обступившую тьму и втягивал голову в плечи. «Никому из живых неизвестно больше, чем обрывки древних знаний. Боюсь, Ранта о путях я этой малости не знаю». «Темного», — сказал Лан, — «не разбить, не рискуя. Но сейчас мы живы, и у нас есть надежда остаться в живых. Не сдавайтесь до того, как вы побеждены, Агир». «Вы не говорили бы столь уверенно, если бы бывали когда-нибудь в путях?» Обычно ракучий, словно отдаленный гром голос Лойла, теперь звучал как-то приглушено Лойл уставился в черноту, будто что-то там видел. «Я тоже прежде не бывал, я тоже прежде не бывал, но я встречал агирь, которые проходили через путевые врата и вышли оттуда. Вы бы не стали так говорить, если бы видели их». Мэтт вступил во врата. И вновь обрел привычную скорость движений. В мгновение он смотрел круглыми глазами на кажущуюся бесконечной тьму, затем побежал к Ранду и другим. Фонарь болтался на шесте. Следом, чуть не ударив Мэтта, копытами выпрыгнул лошадь. Один за другим через ворота проходили остальные. Перин, Игвейн, Найниев. Каждый замирал на мгновение с потрясенным молчанием и лишь потом спешил к путникам. От каждого фонаря лужица света разливалась больше, но не настолько, насколько можно было ожидать. дать казалось тьма густела когда света становилось больше будто сопротивляясь посягательству на свое господство В таком русле Ранда размышлять не тянуло И без того тут в темноте неприятно, опасно позволить тьме обрести собственную волю. Все, однако, чувствовали какую-то подавленность. Не слышалось и хитрых замечаний Мэтта. У Эгвейн было такое лицо, словно она жалела о своем решении идти со всеми. Все молча наблюдали за путевыми вратами этими последним окошком в известный им мир. Наконец, в подвале осталась одна Морейн, тускло освещенная фонарем, а Седай по-прежнему двигалась, будто во сне. Ее рука еле шевелилась, нащупывая лист виндесоры. По эту сторону врат, со стороны путей, он находился там, куда Морейн приложила снаружи другой. Освободив трилистник, она установила его в каменном орнаменте в первоначальное положение. Ранду вдруг стало интересно, не переместился ли тот же лист по ту сторону створки. а Айсседай, ведя в поводу Алдиб, прошла в пути, а каменные ворота начали медленно-медленно закрываться за нею. Марин приблизилась к отряду. Свет фонаря не доставал уже до закрывающихся врат. Тьма поглотила сужающуюся щелочку, через которую еще виднелся подвал. Чернота со всех сторон сдавила гробкий кокон света от фонарей. Ощущение было такое, словно фонари остались единственным источником света в мире. К ранду прижались прельчами и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 Даже лошади сбились в плотную группку, чувствуя тягостное гнетущее давление путей. С виду невозмутимые морейный лан запрыгнули в седла, и Айседай наклонилась вперед, опершись руками на лежащий поперек высокие передние луки седла жезл, покрытый резными узорами. «Нам пора в путь, Лойл!» Лойл вздрогнул и энергично закивал. «Да-да, Айседай, да, вы правы. Ни минуты дольше, чем нужно».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 Лойл беспокойно оглянулся вокруг, затем сгромоздился на свою лошадь, притом с проворством, которого не выказывал раньше. На лошади было самое большое седло, которое сумел отыскать старший конюх, но под Лойлом оно скрылось почти целиком, от передней луки до задней. Ноги Агирс свисали почти до земли. «Не минуты дольше, чем нужно», — пробормотал он. «Неохотно двуреченцы сели на лошадей».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 таймя. Белая линия кончалась у ее основания. На широкой грани виднелись инкрустированные металлом волнообразные кривые изящные линии, которые навели Рандо на неясную мысль о лозах и листьях. Выцветшие оспины оставили след и на камне, и на металле. «Указатель!» — сообщил Лойл и наклонился в седле, насупившись, разглядывая выложенную металлом скоропись. «Агирская надпись!» — сказала Марин. Но настолько выщербленная, что я еле могу разобрать, о чем она гласит. «Я тоже понимаю с трудом», — сообщил лоэл «Ну, достаточно, чтобы понять нам туда Он повернул в сторону от указателя. Пятно света выхватывалось из темноты другие каменные кладки, оказавшиеся то мостами, огражденными каменными парапетами, то арками, уходящими во мрак или пологими скатами, ничем не огражденными, ведущими вниз и вверх. Однако между мостами и скатами шла балюстрада высотой по грудь, будто предупреждая случайное падение, таящая неведомой опасность. Белый гладкий камень, образующий балюстраду незатейливыми изгибами и полукружиями, складывался в сложные узоры. Что-то в них показалось Ранду знакомым, но он понимал, что это просто его воображение.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 Ран пристал на стременах, заглядывая за гир. От увиденного у него все внутри перевернулось. Отряд встал на середине моста, а всего в нескольких футах впереди Лойла мост обрывался зубчатым провалом.